Глава 4. Гладкие скачки в ЮАР проходят по средам и субботам круглый год. В другие дни тоже бывает, но изредка. Так что я счёл удобным приехать в Йоханнесбург в среду утром и отправиться на единственные скачки, проходившие в тот день в Нью-маркет. Я заплатил за вход и купил программку. Один из нерессинных неудачников должен был участвовать в одной из скачек того дня. Нью-маркет Он и в Африке Нью-маркет. Трибуны, программки, лошади, букмекеры, деловитая суета, атмосфера традиций и порядка. Почти всё как у нас. Я вышел в поддок, где уже вываживали участников первой скачки. Всё те же кучки исполненных надежд тренеров и владельцев посреди поддока. Всё те же серьёзные игроки, стоящие, облакотясь на награду и изучающие фаворитов. Различий было не так много. Вот разве что лошади по сравнению с английскими выглядели несколько мелковатыми, с чересчур прямыми бабками и выводили их не белые конюхи в тёмных куртках, а чёрные конюхи в длинных белых плащах. Ставок я делать не стал. Я ставлю только на тех лошадей, о которых что-то знаю. В поддок вышли жеки в ярких шёлковых камзолах и сели в сёдла. Лошади двинулись на скаковую дорожку, направляясь к кабинкам. Сухая и твёрдая, точно кость, земля звенела под копытами, а я стал спускаться с трибун, собираясь пойти поискать тренера Нириссы, гравела Аркнельда. Его лошадь участвовала в следующей скачке, так что сейчас он должен был её заседлать. Но оказалось, что искать мне никого не придётся. По дороге, где денникам, где седлают участников, моей руки коснулся молодой человек. Гляди-ка, вы слушаем не Эдвард Линкольн. Я кивнул, слегка улыбнулся и пошёл дальше. Мне, наверное, стоит представиться. Данила Кейвси, вы, кажется, знакомы с моей тётей. Я естественно остановился, протянул руку, молодой человек тепло пожал её. Я, конечно, знал, что вы приезжаете. Тётя Нерисса прислала Грэвилу телеграмму, что вы собираетесь сюда на какую-то премьеру. и просила позаботиться о вас, когда вы будете на скачках. Так что я вроде как вас и ждал. Он говорил стегучим, калифорнийским выговором, тёплым и ленивым. Я сразу понял, почему он так понравился Нерисе. Загорелое, славное лицо с открытым, дружелюбным выражением, чистые, непослушные светло-русые волосы, короче, всё в лучших традициях американской молодёжи. Она не говорила, что вы здесь в ЮАР, — удивленно заметил я. — Ну да. Он обаятельно наморщил нос. — Наверное, она и не знает. Я прилетел сюда всего несколько дней назад, на каникулы. Ну как там наша старушка? Последний раз, когда я ее видел, выглядела она не блестяще. Данила весело улыбался. Он ничего не знает. Боюсь, она очень тяжело больна. — Что, правда? — Надо же, как жалко. Надо будет ей написать, сообщить, что я тут и сказать, что я приехал разобраться с состоянием лошадей. С состоянием лошадей? переспросил я. Ну да. Здешние лошади тёти Нирысы выступают не сказать, что блестяще, точнее их уже некуда. Он снова весело улыбнулся. На вашем месте я не стал бы ставить на номер 8 в четвёртой скачке, если хотите умереть богатым. Спасибо, сказал я. Она мне говорила, что они показывают не очень хорошие результаты. Ну, ещё бы. Честно говоря, они не пришли бы первыми, даже если бы выдали им 10 минут форы и стряножили всех соперников. А вы случайно не знаете, в чём причина? Понятия не имею, Данила пожал плечами. Gravel просто сам не свой из-за этого. Говорит с ним такого отродясь не бывало. А это не может быть вирус какой-нибудь, предположил я. Не может. Иначе бы все прочие лошади тоже заболели, не только тётя Нирисы. Мы это уже 100 раз обсуждали, понимаете? Грэвиль только руками разводит. Я хотел бы с ним встретиться. Заметил я, как бы, между прочим. Ага. То есть, да, конечно. Только слушайте, чего мы тут стоим на ветру? Давайте куда-нибудь прогуляемся и выпьем по кружечке пивка или чего-нибудь такого. Сейчас у Грэвиля скачка, но потом он с удовольствием с нами встретится. Ладно, Согласился я, и мы пошли пить пиво. Данила был прав, дул холодный южный ветер, а до весны было ещё далеко. Данила было на вид лет 20, ярко-голубые глаза, светло-русые ресницы, безупречные калифорнийские зубы. У него был вид мальчишки, которого ещё не затронули тяготы жизни, не обязательно испорченного, но привыкшего получать от жизни слишком много. Данила сказал, что учится В университете Беркли. Изучает политологию, и ему остался год до выпуска. На следующее лето покончу с учебой». «А что вы собираетесь делать потом?» — спросил я, чтобы поддержать разговор. Голубые глаза задорно блеснули. «А, не знаю. Наверное, надо найти себе какое-нибудь занятие, но пока как-то ничего не придумывается». «Ну да», — подумал я, — «что-нибудь да подвернется». Хотя с золотым мальчиком вроде Данила обычно подворачивается что-нибудь приличное. Мы вместе посмотрели следующую скачку. Лошадь Гравелла пришла третьей, проиграв совсем немного. "От зараза", вздохнул Данила. "Ещё бы чуть-чуть. Много проиграли", сочувственно спросил я. "Да нет, вроде не очень. Всего несколько рандов. Курс ранда был без чего-то 2 за фунт стерлингов или чуть больше одного за доллар". Так что вряд ли Данила разорится. Мы спустились с трибун и пошли к загону, где рассёдловыт лошадей. "Знаете что", сказал Данила. "Вы совсем не такой, каким я вас представлял". "То есть", улыбнулся я. "Ну, понимаете, я думал, что такой знаменитый актёр, можно сказать, звезда, будет как бы это сказать, представительнее, что ли. В жизни звёзды экрана выглядят достаточно тускло". Данила посмотрел на меня с подозрением. Но я вовсе не шутил. Я говорил серьёзно. Сам Данила бросался в глаза куда сильнее меня. Конечно, я был на пару дюймов повыше и на пару дюймов пошире в плечах, но тут дело не в росте. Человек, обхаживавший лошадь, которая пришла третьей, тщательно осматривавший ей ноги и оглаживавший круп, был высокий, кряжестый с недовольным выражением на лице. Да, это и есть Грэвел, кивнул Данила. проследив направление моего взгляда. Тренер бросил несколько слов женщине, про которую Данило сказал, что это владелица лошади. Насколько я мог разобрать с расстояния 20 футов, тон тренера был резким и отнюдь непримирительным. Я знал, что если тренер желает сохранить душевное здоровье, ему следует обрасти толстой шкурой. Постоянно извиняться и оправдываться перед владельцами чьей лошади проигрывают невозможно. Надо дать людям понять, что лошадь может быть прекрасно ухожена и натренирована, и все же найдется другая, которая кажется более резвой. Но Гревел Аркнольд держался просто-таки по-хамски. Вскоре лошадей увели, и толпа начала редеть. Аркнольд, поджав губы и упрямо вскинув голову, слушал то, что говорила ему владелица. Со стороны казалось, что женщина извиняется. Наконец она замолчала. Аркнельд не сказал в ответ ничего утешительного. Женщина пожала плечами, медленно развернулась и побрела прочь. Аркнельд поднял глаза, и взгляд его упал на Данила. Он вопросительно вскинул брови. Данила чуть заметно кивнул в мою сторону, и Аркнельд переключил внимание на меня. Медленно оценил и только потом подошёл. Данила представил нас друг другу с таким видом, Словно мы должны быть очень рады знакомству, так сказать, взаимная привилегия. Замечательно. Грэвиль Аркнальд мне не понравился ни тогда, ни потом, но со мной он был довольно любезен. Улыбнулся, пожал руку, сказал, что приятно познакомиться и что миссис Кейвси прислала ему телеграмму, где говорилось, что я, возможно, приеду на скачки и чтобы он обо мне позаботился. У него был характерный южноафриканский выговор. Потом я узнал, что он, как и многие южноафриканцы, одинаково хорошо владеет и английским, и африканс, и зулуским. Лицо Аркнальда казалось слепленным из грубых кусков мяса, а губы, наоборот, были очень тонкие. На подбородке и на шее виднелись шрамики от старых прыщей. Под носом торчали колючие рыжеватые усы. Он улыбался и говорил приветливо, но глаза у него оставались холодными. Ваша лошадь бежала совсем неплохо, заметил я для поддержания разговора. Недавний гнев тут же вспыхнул снова. Эта глупая баба настояла, чтобы конь выступал сегодня, хотя я хотел выставить его в субботу. В прошлую субботу у него была тяжёлая скачка в Турфонтейме. Ему нужно было отдохнуть ещё дня 3. Мне показалось, что она извинялась, заметил я. Да, извинялась, конечно. Да поздно. Раньше надо было думать. А жаребчик-то хороший. В субботу он бы выиграл. Глуп получилось. Вообще владельцам всегда следует делать то, что говорит тренер. Они ведь нам платят за то, что мы в лошадях разбираемся, разве не так? Вот и слушались бы специалистов. Я неопределённо улыбнулся. Сам, будучи владельцем лошади, хотя мой конь был всего лишь средненьким мерином с типлером Я не мог согласиться с ним насчёт всегда. Иногда, даже чаще всего, но не всегда. Я знал по крайней мере одного победителя большого национального, который вообще не вышел бы на старт, если бы владелец послушался тренера. "Я вижу, в четвёртой скачке участвует лошадь Миссис Кейси", сказал я. Решительное выражение лица сменилось хмурым. "Да", сказал Аркнальд. "Наверное, Она вам говорила, что её лошади выступают не блестяще? Да, кивнул я. И что вы понятия не имеете почему? Аркнальд покачал головой. Ничего не понимаю. Ухаживают за ними так же, как и за всеми прочими. Тот же корм, те же нагрузки, всё то же самое. Они не больны. Я их несколько раз ветеринару показывал. Неприятно, очень неприятно. Ну да, ещё бы, сочувственно кивнул я. А тесты на допинг, воскликнул он. М- этих тестов, наверное, сотню сделали, и результат каждый раз был отрицательный. А как они выглядят? поинтересовался я. Я хочу спросить, можно ли ожидать от них хороших результатов, судя по внешнему виду? Сами увидите, пожал плечами Аркнальд. То есть я, конечно, не знаю, насколько вы разбираетесь в лошадях. Должно быть неплохо, вмешался Данила. В конце концов, ни для кого не секрет, что его старик был конюхом. Вот как, сказал Аркнальд. Тогда вам, наверное, будет интересно посмотреть конюшни. Может, чего посоветуете насчёт лошадей, миссис Кейвси? Кто знает? Судя по его ироничному тону, он считал это невозможным. Одно из двух: либо он действительно не знает, что с лошадьми, Либо знает, но абсолютно уверен, что я ни до чего не докопаюсь. «Да я бы с удовольствием побывал у вас на конюшне», — сказал я. «Хорошо, побываете. Как насчет завтрашнего вечера? Приезжайте к вечернему обходу в половине пятого». Я кивнул. «Ну, договорились. А ты, Данила, хочешь приехать?» «С удовольствием», — Гревел. Данила сказал, что сам заедет за мной в Игуан-Урок. Чинг, жеребец Нериссы, участвовавший в четвертой скачке, в поддоке смотрелся совсем неплохо. Здоровый блеск шерсти, крепкие мышцы. Он выглядел не очень мощным, но у него были умные глаза и сильные, хорошо поставленные плечи. Портия, сестра Нериссы, приобрела его годовиком и выложила за него 25 тысяч рандов, за родословную. Он выиграл только одну скачку, самую первую, в апреле этого года. «Ну, Линк, как он вам?» Спросил Данила, привалившись боком к ограде поддока: "Выглядит неплохо", сказал я. "Щинка водили под усы двое конихов, по одному с каждой стороны. Охрана у Аркнальда налажена неплохо. Из-за прямых бабок мне трудно было определить, насколько пружинист шаг у Чинка. Все сдешние лошади выглядели так, словно они ходят на цыпочках". Наверное, это из-за того, что им с рождения приходится бегать по жесткой сухой земле. По крайней мере, по дороге на старт Чинг бежал рысью не менее уверенно, чем все прочие, и из-за стартовой кабинки он вылетел наравне со всеми. Я следил за каждым его шагом в цейсовской бинокль с 50-кратным увеличением. Первые полмили он прошел без особых затруднений, держась шестым, в самом конце лидирующей группы. Но когда лошади вывернули на финишную прямую, лидеры рванулись вперёд, а Чинг нет. Я увидел, как жокей мотнул головой и принялся энергично высылать лошадь вперёд. Но когда приходится делать это в течение такого долгого времени, то можно и не стараться. Чинг явно выдохся, и даже лучший жокей в мире не смог бы с этим ничего поделать. Я опустил бинокль. Победитель миновал финишную черту, Прозвенел колокол, толпа взревела, а Чинг приполз к финишу незамеченным и невоспетым, отстав корпусов на тридцать. Мы с Данила спустились вниз, туда, где расседлывали лошадей. Гревел Аркнольд был мрачнее тучи. — Ну вот, — сказал он, — сами видели. — Видел, — согласился я. Чинг был весь в мыли и выглядел усталым. Он стоял неподвижно, опустив голову, точно ему было стыдно. И что вы думаете?" спросил Аркнальд. Я молча покачал головой. Чинк выглядел обычной, медлительной лошадью, но вряд ли такое могло быть при его-то родословной и при результатах, которые он показывал в первой скачке. Чтобы у него и у всех прочих десяти лошадей было плохое сердце, плохие зубы или заболевание крови, и при этом никто ничего не заметил, такого тоже не бывает. их же осматривал ветеринар и не раз, и потом одна, две, но ну, чтобы все одновременно невозможно. Они выступали с разными жокеями. Из спортивных газет Нериссы я узнал, что в Южной Африке очень мало жокеев по сравнению с Англией. Всего 13, плюс ещё 22 ученика, занимающиеся на ипподроме в Натале близ Дурбана, который считается главным спортивным центром страны. Скачки в ЮАР проходят в основном в четырёх районах: Йоханнесбург в Трансваале, Питтермарицбург-Дурбан в Натале, Порт-Элизабет в Восточном Кейпе и Кейптаун в провинции Кейп. Лошади-дерисы бывали во всех четырёх, в каждом из которых были свои местные жокеи и с одними и теми же результатами. До мая были резвые лошади, а в июне вдруг сделались медлительными клячами. Судя по тому, как они двигаются, проблем с конечностями у них тоже быть не должно. Не болезнь, не допинг, на разных иподромах, с разными жокеями. Всё говорил о том, что ответ может быть только один. Дело в тренере. Тренеру достаточно легко сделать так, чтобы его лошадь наверняка проиграла. Просто дать ей слишком большую нагрузку на тренировочном галопе перед самой скачкой. Немало скачек было проиграно именно таким образом, и всё это приписывали случайности, потому что доказать, что это было сделано нарочно, невозможно. Просто тренеры редко выкидывают такие штуки, потому что победа лошади приносит им куда большую выгоду. Но мне всё же казалось, что виноват во всём никто, но и как Аркнальд, и, возможно, способ, который он использует, проще простого. Так что, видимо, единственное решение проблемы не риссы, перевести лошадей в другую конюшню. Можно возвращаться домой и сказать ей об этом. Только есть две неприятные загвоздки. Во-первых, через 2 недели у меня премьера, во-вторых, может, я и догадался, кто и как портит лошадей. Но зачем? Вот вопрос.